Подчеркивал отсутствие априорного знания, в то время как Чаадаев поверял истину, усвоенную разумом, религиозным откровением. Чаадаев греческую философию и эстетику не жаловал, полагал, что античность не выработала общего взгляда на историю, не дала перспективы человечеству. Он не любил античные статуи за их безглазость, считал достижение пластики причиной бездуховности. Сравните у Пастернака. Так у статуй, утративших зрячесть, пробуждается статность. Однако то, что образы обоих философов были использованы культурой как символы, это и впрямь общее не оставивший потомкам ни строчки Сократ, был выбран Платоном и Ксенофонтом в качестве героя для диалогов. Аристофан включал его в комедии. Скульпторы лепили курносое лицо. Подобно тому, как бюстами Сократа уставлены античные залы музеев, так и русская литература усыпана портретами Чаадаева, В любом романе XIX века вы отыщете персонаж, напоминающий Петра Яковлевича. Это будет скептик, набравшийся гонору в Европе, позер, доктринер. чаадаев стал олицетворять определенный тип, хотя его черты типическими не назовешь. Один человек не может взять на себя роль судьи, общество этого не одобряет. Всякий герой и моральный, и не очень моральный, Гай Марий Кориолан или Андрей Сахаров, рискует, обнаруживая уникальные свойства. Понятно, что героем является тот, кто являет достоинство в превосходной степени. Он умнее, храбрее, активнее прочих. Однако мир на героя обижается. Не стоило бы демонстрировать похвальные свойства так назовем. Общество страдало от присутствия Чаадаева. Достоинство на лицо, а поведение оскорбительно. Подобный персонаж поименован в русской литературе термином лишний человек. Русская литература середины XIX века сделала его главным действующим лицом. Этот персонаж является обещанием прорыва свидетельством имеющихся возможностей. Проявлять эти возможности несвоевременно. Вот он и томится, а потом отправляется в неизвестность. Так называемые «лишние люди» русской литературы обаятельны, окружающие к ним льнут, однако быстро выясняется, что они не умеют любить. Их значительность в том состоит, что они живут не для людей, а для какой-то миссии, для истории. Очевидно, что за героем-одиночкой стоит фигура Наполеона, явившийся неоткуда и ушедший в никуда, предъявивший миру такой счет, какой мир не смог оплатить. Наполеон и есть законченный образ истории, как ее понимали романтики. Существует легенда, будто Гегель, глядя из окна на Наполеона Бонапарта, проезжающего по улице на коне, сказал собеседникам, что в настоящий момент он созерцает воплощение мирового духа. Наполеон нес миру смысл. Мир оттолкнул героя, убил его кем и быть в этом мире как нелишним человеком ежели у тебя есть воображение и страсть юная марина цветаева на постановке орленка Растана» пыталась выстрелить себе в сердце и казалось что в небольшой истории биологическая жизнь не нужна будущий декабрист лунин повторял след за цезарем скоро тридцать и ничего для бессмертия. И хотя будни Лунина были посвящены шаловливым проделкам, скачки по Невскому проспекту в голом виде и тому подобное, но целью была историческая биография. Причем сделать Лунин был готов что угодно. Заколоть кинжалом Наполеона, к вящему торжеству самодержавия, или участвовать в свержении царской семьи, И то, и другое равно есть путь в историю. Мандельштам, поминающий статье Чаадаев боярских детей, посланных в Европу и не вернувшихся, от того, что нет пути обратно от бытия к небытию, пишет все про то же. Есть просто существование, а есть историческое, осмысленное. Чаадаев наличием или отсутствием истории измерявший состоятельность общества, задал жизни такое измерение, которое не изобрела бы романтическая фантазия. В Европе копировали Байрона, а в России образец для подражания нашелся за углом. Отставной гусар, ставший затворником-философом. Смутьян, набравшийся идей за границей. Мудрец, объявленный сумасшедшим. Именно Петру Чаадаеву, обязанному характерами чатского Печорина, Онегина, русская литература долгое время не знала иных героев. До появления фанатика-разночинца, смертника-народника, Базарова, Раскольникова, Рахметова, в русской литературе главенствовал образ Петра Яковлевича Чаадаева, явленный в сотне ипостасей. Копировали манеру говорить». Манеру молчать, манеру презирать. Умел я презирать, умея ненавидеть. Откуда в юном Пушкине такие сильные страсти? И дерзко бросить им в глаза железный стих, облитый горечью и злостью. К тому времени, когда юный Лермонтов написал эти строки, он еще не успел набрать довольно горечи, но можно было позаимствовать ее у Петра Яковлевича Чаадаева. Грибоедов, автор самого очевидного из портретов, предвидел все вплоть до объявления героя сумасшедшим. Это при том, что комедия о Чадском, в черновиках «Чадский», написана за 12 лет до истории с телескопом. Имеется еще Евгений Онегин, второй Чадаев, Есть мрачный Печорин, гусар, как и Петр Яковлевич. Есть и князь Мышкин, вернувшийся из-за границы правдоискатель, которого действительность водит с ума, отставной гусар Сильвио. Разве не родственник он ротмистру Ахтырского полка, подавшему в отставку? Это потрясающая деталь. После встречи и разговора с царем гусарский ротмистр Петр Чаодаев подал в отставку по собственной надобности. В мире, где державные замыслы кружат головы народу, Чаодаеву показалось забавным пренебречь тем, что привык пренебрегать другими. Герой выстрела, гусар Сильвия, уходящий в отставку, вынашивающий тайную мысль, как похож он на философа, посвятившего себя «Одной упорной думе». Уместно вспомнить определение, данное Герценом философическим письмом. «Выстрел в темную ночь». «Выстрел» можно прочесть и как описание судьбы, направленной в никуда. Пусть темноту. Герой живет лишь для того, чтобы однажды выстрелить. Какое фатальное предназначение выбрал себе человек». И разве не так же готовил себя к выстрелу Чаадаев? Выстрелил, и тоже мимо. И написан образ Пьера Безухова. Ибо кто же таков Пьер первого тома войны и мира, приехавший из-за границы резонер, как мне слепок басманного философа, вернувшегося от философа Шеллинга? Самое имя — Петр. Отсылает к Петру Яковлевичу. А фамилия Безухов обозначает, что герой не принадлежит к российскому обществу. Безющ. Визит по-немецки. Посмотрел визитер на нас со стороны. Осудил. Замечу вскользь, что на вечере у Анны Павловны Шерер молодой Пьер вступает в короткий диалог с аббатом Мартимером, прототипом, коего принято считать Джозефа де Местра, небезразличного безразличного Чаадаеву-мыслителя. Пьер Безухов в разговорах с Андреем Болконским, романтиком, взыскующим историчности бытия, проговаривает любимейшие темы Петра Яковлевича «Поступок исторической в неисторической стороне». Как раз в обретении истории не романтической но всеобщей, поделенной поровну со всеми, Пафос развития Пьера. Применительно к России проблема романтического героя, лишнего человека, выглядит так. Существует традиционалистское общество, и оно отторгает чуждой традиции элемент. Герою, агитатору за историю, показывают, что жизнь уже сложилась, а его воззвания нелепы. Москва, виш виновата. Чацкому горлопану только и остается, что вон из Москвы. Онегин не удел. Татьяна вышла замуж, пока он занимался самоанализом. Печорин едет в Персию. Может, умру по дороге. А Сильвио отправляется в войска и Псилантии. Воевать незнамо за что. Лишним оказывается любой, кто на манер адаева вменяет принципу общинности внешний счет. России, этак и Наполеон, ни к чему. В частности, драма Раскольникова «Тварь ли я дрожащая или право имею» и состоит в преодолении комплекса Наполеона и обретении соборного сознания. Комплекс Наполеона «Мы все глядим в Наполеоны». Есть не иное, как комплекс историчности, то есть претензия к бытию, неумение жить в ладу с другими. Это специфическая болезнь так называемого лишнего человека. Лишние люди в России все, как на подбор, страдают комплексом историчности. Достоевский на протяжении всей жизни выяснял отношения с чаадаевым Вот и Версилов в романе «Подросток» был задуман как карикатура. Истрачено было много тяжкой иронии. Изображен человек, всю жизнь свою проведший в странствиях и недоумениях. Бабий пророк, скиталец, изглоданный потаенными страстями. По мнению Розанова, помещик Миусов в братьях Карамазовых это тоже Чаадаев. Очевидно, что И Тургенев, рисуя манерного Павла Петровича Кирсанова, желал насолить Петру Яковлевичу Чаодаеву. Писатель вывел помещика, говорящего избыточно красиво, переходящего на французский, ежели надо сообщить нечто важное. Перед читателем стареющий щеголь, ухлестывающий за деревенскую барышней и рассуждающий о «принципах». Знаем мы такой тип. От романа к роману персонаж приобретал устойчивые характеристики. Литераторы научились высмеивать манерного доктринера, как авторы итальянской комедии высмеивают бюрократизм Бригеллы. Длинный получился список литературных героев. Но список можно длить еще. Как показалось многим, Чаадаев смарулировал главную проблему русской литературы становление уникальной личности и вопреки традиционному существованию народа. Письма, и так продолжают считать многие, есть учебник противостояния, пособие по индивидуальной борьбе.